Так что в посольство я попал поздно вечером. И по дороге не удержался от соблазна проехать по Лейпцигер-штрассе. Четыре года назад я видел только ее черновик. А теперь передо мной был целый ансамбль высотных зданий, красивых, удобно расположенных, чем-то напоминающих проспект Калинина в Москве. Сегодня это был уже район завтрашнего Берлина. Через улицу Отто-Гротевольстрассе подъехали к Бранденбургским воротам и свернули направо. Здесь, на Унтерден-Линден, все было по-старому. Вскоре я узнал, что на Унтерден-Линден появились посольства Англии, Франции, Италии, Дании, а рядом еще два десятка посольских особняков. Меня встречали уже ставшие родными «Стены нашего посольского дома». На следующий день я уже с головой ушел в знакомую работу. Однако прежде чем освещать последующие события, необходимо вернуться в первую половину 70-х годов и посмотреть, что же было для них наиболее характерного и примечательного, если оценивать общее состояние отношений между СССР и ГДР, происшедшей перемены. Если иметь в виду отношения наших братских стран, то они, безусловно, поднялись еще на одну ступень выше. Это подтверждали встречи и переговоры на высшем уровне, проходившие в Москве апрель и декабрь 1972 года, май 1973 года, май и июнь 1974 года, в Берлине май 1973 года, октябрь 1974 года, в Крыму август 1972 года июль 1973 года, и Варшаве, апрель 1974 года. Об этом говорили и многочисленные манифестации дружбы, из которых мне хотелось бы особо выделить участие советской делегации в торжествах, посвященных 25-й годовщине образования ГДР. Выступая 6 октября 1974 года в Берлине, Леонид Ильич Брежнев отметил, Социализм дал прекрасные всходы на немецкой земле. Об этом говорят уже темпы развития вашей страны, которая за 25 лет увеличила свое промышленное производство в 8 раз и занимает прочное место в десятке наиболее развитых в экономическом отношении государств и мира. И самое важное завоевание социализма – это бесспорно человек Нового склада, который предан идеям коммунизма, не отделяет заботу о благе своего государства от интересов всего содружества братских стран. Вы прошли славный путь, дорогие немецкие товарищи, и имеете все основания этим гордиться. Брежнев ленинским курсом. Москва, 1976 год. Том 5. Страница 155-156. Да, наши немецкие друзья по праву гордились своей социалистической родиной. Придавая важное значение повышению активной роли основного закона, его действенности и соответствию достигнутому уровню общественного развития, СЕПГ еще накануне 25-летия ГДР выступила с инициативой внесения дополнений и изменений в Конституцию 1968 года. Эта инициатива была обоснована Хонекером. Как основной закон нашего общества и нашего государства, Конституция должна отражать новые качественные сдвиги в создании развитого социалистического общества в нашей стране и вместе с тем учитывать закономерное продвижение Германской Демократической Республики вперед в коммунистическое будущее. Эрих Хонекер, избранная и статьи, 1971-1978 годы, Москва, 1979 год, страница 229. Закон, которым в Конституцию 1968 года были внесены изменения и дополнения, вступил в силу 7 октября 1974 года. В новой преамбуле Конституции нашел отражение тот факт, что победа социализма в ГДР является окончательной и необратимой, подчеркнута закономерность этой победы, отвечающая революционным традициям немецкого рабочего класса и процессам исторического развития нашей эпохи.